Мечта становится реальностью. Каждый вечер в течение недели я смотрела фильм и решила, что не могу больше находиться в Берлине. В сопровождении брата, с которым, к сожалению, виделась лишь изрезка, и которому теперь приходилось поддерживать меня при ходьбе, я отправилась к озеру карр Примечание. карр Озеро в Доломитовых Альпах и юго-восточнее города Ботсен. что в Доломитовых Альпах, безотчетно надеясь встретить там актеров или режиссера, создавшего этот фильм. Действительность не обманула моих ожиданий. Я не могла наглядеться на причудливые скалы, густые леса, нежно-зеленые стройные лиственницы и озеро в обрамлении лохматых елей, похожие на отливающие разными цветами крыло бабочки. Будто воскресли почти забытые сказки моего детства. Четыре недели провела я в этом волшебном мире. А в день отъезда из гостиницы «Каррзеи» произошла встреча, о которой я так мечтала В холле гостиницы вывесили плакат с объявлением, что сегодня вечером будет показан фильм «Гора судьбы». И на демонстрации будет присутствовать исполнитель главной роли Луис Тренкер. Примечание. Тренкер, Луис. 1893-1990. Немецкий актер, режиссер игрового и документального кино. Продюсер. До начала кинокарьеры известный альпинист и горнолыжник. Его ленты начала 30-х годов прославляли военный героизм немцев. «Горы в огне» 1931. «Бунтовщик» 1932. С 1934 по 1945 год снял 7 фильмов. Основал фирму «Луис Тренкерфильм». Пользовался покровительством Геббельса, однако в конце войны попал к нему в немилость. С 1943 года работал преимущественно в Италии. Снял фильмы «Бегство в Доломите» 1955, «Побежденные любовью» 1956, «Его лучший друг» 1962. «Я и мечтать не могла о таком везении». После ужина, затаив дыхание, следила за развитием сюжета, хотя знала фильм почти наизусть. Едва сеанс закончился, и в зале снова стало светло, я заковыляла к кинопроектору. Рядом с ним стоял мужчина, в котором я узнала исполнителя главной роли. «Господин Тренкер?» — робко спросил я. Он бросил взгляд на мою элегантную одежду, затем кивнул и ответил «Это я». От моего смущения не осталось и следа. Восторг от фильма, гор и игры актеров так и бил из меня ключом. — В следующем фильме я буду играть вместе с вами. С опломбом заявила я, словно на свете нет другой такой, само собой разумеющейся вещи. Трэнк разодаченно посмотрел на меня и рассмеялся. — Да, а по скалам-то карабкаться можете? — Такой элегантный фройляйн. В общем-то, нечего делать в горах. «Научусь. Обязательно научусь. Я могу научиться всему, чему захочу». Но острая боль в колене вывела меня из состояния эйфории и отрезвила. По лицу Тренкера скользнула легкая улыбка. Отвесив ироничный поклон, он отвернулся. Я крикнул вдогонку. «По какому адресу я могу написать вам?» «Тренкер бодсон Этого достаточно». Примечание. «Ботсон». Итальянское название Больцану, главный город провинции Трантино, Южный Тироль. Возвратившись в Берлин, я ему написала и попросила передать мои фотографии и вырезки из газет режиссеру. С большим нетерпением ожидала я ответа, но напрасно. От Гюнтера Рана, своего спасителя в трудных жизненных ситуациях, я узнала, что в ближайшее время Фанк приедет из Фрайбурга, своего родного города в Шварцвальде, в Берлин. Он намерен провести переговоры с киностудией «Уфа» по поводу нового фильма. Тут уж я Гюнтуру не дала покоя. Сам он фанка не знал, но его хороший друг снимался в роли лыжника в сессенционном спортивном фильме «Чудо-лыж». Иран сумел таки устроить мне встречу с фанком. В солнечный осенний день я вошла в кондитерскую «Румпельмайер», на кюфюртендам там я должна была встретиться с режиссером об опознавательном знаке мы и не договаривались я несколько раз оглядела помещение и мне показалось что узнала доктора фанка за круглым столом сидел мужчина средних лет и помешивал ложечкой в чашке извините вы доктор фанк спросила я он встал и в свою очередь поинтересовался а вы фруэлан рифеншталь Мы сели, и я заговорила первой. Вначале я еще чувствовала себя скованной из-за мрачности собеседника, но постепенно становилась все оживленнее и говорила со все возрастающим увлечением. Фанк молча сидел, почти не отрывая глаз от чашки кофе. Только задал мне вопрос, чем я занимаюсь. Выходит, Тренкер не послал ему моего письма с фотографиями. Как-то неуверенно он начал рассказывать, что должен снимать картину Уфа, но темы еще нет. Я не решилась просить его дать мне роль, сказала лишь, что с большим удовольствием приняла бы участие в его следующем фильме, в любом качестве. Затем мы попрощались. Фрэнк попросил прислать ему снимки и статьи в газетах о моих вечерах танца. А я дала ему свой адрес. И вот я снова стояла одна на Кюрфюстендамм. Было 7 часов вечера, и какое-то предчувствие говорило, что вскоре должно произойти нечто судьбоносное. Боли в колени, которые так и не уменьшились, вынудили меня к немедленному действию. Нельзя было терять ни дня. Тут мне вспомнился доктор Прибрам. С ним, молодым хирургом и врачом-ассистентом знаменитого профессора Бира, я познакомилась в теннисном клубе «Ротвайз». и несколько раз рассказывал о своих болячках. Он обещал сделать снимок колена. Возле кондитерской стояла телефонная будка. Я попыталась дозвониться до клиники доктора Прибрама. К счастью, он сам подошел к телефону. Добравшись на такси до больницы, я стала уговаривать доктора сделать рентген. Уже этим вечером. Я просила, плакала, умоляла до тех пор, пока он в конце концов не сдался. Наконец-то я получила точный диагноз. В мионийске из-за трещины образовался хрящевой нарост величиной из грецкий орех, который необходимо было удалить. Тогда еще подобной практики не было, а прибрамы его шеф специализировались в основном на операциях по удалению желчных камней. Но узнав, как обстоят дела с моим коленом, я не хотела больше ждать. Сейчас я уже не помню, как мне удалось уговорить врача прооперировать меня на следующее утро. не менее десяти недель проведете в гипсе, предупредил доктор и может случиться так что функция колена не восстановится окончательно. но в тот момент для меня не было выбора либо либо иначе я теряла шанс отправиться в горы я сообщила об операции только фанку послав обещанные снимки и статьи из газет той же ночью я приехала в клинику и уже восемь часов утра лежала на столе Когда начал действовать эфирный наркоз, я, счастливая, внутренним взором видела, словно в танцующем хаосе, кадры из горы судьбы. Высокие скалы, облака и гулью, судьбоносную скалу-иглу. Она внезапно возникла передо мной и медленно поддалась назад, угасая, словно растворяясь в воздухе. Я погрузилась в глубокий сон.